Живая встреча. Мотовилов. Говоря о религиозном опыте, или точнее о встрече с Богом, лежащей в основе веры, я в моих предыдущих беседах приводил примеры такой встречи из автобиографии отца Сергея Булгакова и из книги французского журналиста Андреа Фроссара «Все это наше время, наши современники». Но к какой бы эпохе к какой бы среде такие примеры не относились, самое поразительное в них – тождественность содержания. Везде те же слова, те же образы. И это несмотря на полную невозможность каких бы то ни было соприкосновений между свидетелями этого опыта. Вот еще один пример, взятый на этот раз из записок русского помещика Николая Александровича мотавилова посетившего в конце 20-х годов прошлого века старца Серафима Саровского и записавшего свою беседу с ним. Беседа Матавилова года жизни 1809-879» с преподобным Серафимом произошла в ноябре 1831 года. Запись ее обнаружена и впервые опубликована Нилусом в 1903 году. Текст беседы воспроизводился в русско-эмигрантских изданиях. Записки эти пролежали неизвестными свыше 60 лет и были открыты только в начале нынешнего века. Мотовилов, как принято говорить в наше время, интересовался религиозными вопросами и для разрешения их обращался к разным лицам. Приехал он и к старцу Серафиму, и тот принял его. В ответ на обычный вопрос, в чем смысл жизни, как найти Бога, как жить, старец сказал, что смысл жизни состоит в стяжании благодати Святаго Духа. Тогда Матавилов спросил, но «Ну как же, и где я могу ее, эту благодать, видеть?» «Добрые дела видны. А разве Дух Святой может быть виден? Как же я буду знать, со мной он или нет?» Старец сказал, «Нам теперь кажутся странными слова Священного Писания. Видел Адам Господа, ходящего в раю. Сравните бытие». Глава 3, стих 8 и все те места, где говорится о явлении Бога людям. Вот некоторые говорят, эти места непонятны. Неужели люди так очевидно могли видеть Бога? А непонятного тут ничего нет. Произошло это непонимание от того, что мы удалились от простора первоначального христианского ведения, и под предлогом просвещения зашли в такую тьму неведения, что нам уже кажется неудобо то, о чем другие до того ясно разумели, что им и в обыкновенных разговорах понятие о явлении Бога не казалось странным. Бога и благодать Святаго Духа люди не вовне видели и не в выступлении расстроенного воображения, а истинно в яве. Мотовилов отвечал, «Все-таки я не понимаю, почему я могу быть твердо уверенным, что я в Духе божием.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 сожжен кругом и озаряющий ярким блеском своим снежную пелену, покрывающую поляну и снег, падающий сверху, и меня, и старца. — Что же чувствуете вы теперь? — спросил меня отец Серафим. — Необыкновенно хорошо, — сказал я. — Да как же хорошо! Чувствую я такую тишину и мир в душе моей, что никакими словами выразить не могу. Что же чувствуете вы? —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 тогда душа человеческая преисполняется неизреченной радости, ибо Дух Божий радостворит все, к чему бы он ни прикоснулся. Но как бы ни была утешительна, радость эта, все-таки она ничтожна в сравнению с тою, про которую сам Господь устами своего апостола сказал, что не видел того глаз, не слышала ухо и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его. Первое послание Коринфянам, глава 2, стих 9. Предзадатки этой радости даются нам теперь. Если от них так сладко, хорошо и весело в душах наших, то что сказать о той радости, которая уготована на небесах, плачущем здесь на земле? Таков рассказ Матавилова. Как видим, снова, хотя и в других словах, свет, радость, полнота. Словно через века и через пространство перекликаются друг с другом все те, кто имеет опыт этой живой и самоочевидной встречи этого прикосновения Бога к душе. И все же могут возразить нам «это немногие, это единицы». На это ответим так «многие или немногие мы не знаем». Ибо сколько из них нашли нужным рассказать об этом опыте, а сколько живут им потаенные, из боязни, что, рассказав о нем, покажутся гордецами, ищущими признания, Так или иначе, одно несомненно. Каждый верующий, если только по-настоящему вдумается в жизнь свою, вспомнит таинственное мгновение, когда совершилось это прикосновение, когда дан был, пусть мимолетный, опыт света, радости и полноты. Не будь этого. Нам в сущности не чем было бы говорить, и мы не знали бы, как объяснить самое таинственное в сущности из всех человеческих слов — Бог. Но остается несомненным, что всякий раз, когда мы по-настоящему верили, не было в душе страха и уныния, только любовь, только радость, только свет. Все стою у двери и стучу. Откровение, глава 3 стих 20. Слышим ли мы этот стук божественной любви в наше сердце? О беседе преподобного Серафима с Матавиловым. В истории русского православия нет более яркого и вместе с тем более простого описания прямого религиозного опыта, чем запись беседы, какую имел русский помещик Николай Александрович мотавилов с преподобным Серафимом Саровским. Преподобный Серафим скончался в 1833 году, И в последние годы его жизни слава о нем, как о замечательном старце-монахе, который помогает всем приходящим, распространилась по всей России. Одним из таких пришедших к нему за светом и помощью в духовных исканиях был мотавилов, человек образованный и начитанный. Мы приводим отрывки его записи, только чуть-чуть упрощая трудные для современного уха непривычные церковнославянские выражения. «Это было в четверг», — начинает Мотовилов. «День был пасмурный, снегу было на четверть на земле, а сверху порошила довольно густая снежная крупа, когда отец Серафим начал беседу со мной на ближней своей паженке». «Господь открыл мне», — сказал старец, «что с детства вы усердно желали знать, в чем состоит цель нашей христианской жизни. Я должен прибавить тут, что с двенадцатилетнего возраста Мысль эта меня действительно неотступно тревожила. И я действительно ко многим обращался с этим вопросом. Но никто, — продолжал отец Серафим, — не сказал вам о том зеленому. Говорили вам, — ходи в церковь, молись Богу, твори заповеди Божии, твори добро, вот тебе и цель жизни христианской. Но они не так говорили, как бы следовало. И вот я, убоги Серафим, — Растолкую вам теперь, в чем действительно эта цель состоит. В рукописи за этим введением следует пространная запись слов преподобного Серафима о том, что целью христианской жизни является собирание или стяжание Святаго Духа. Но Матавилов все не удовлетворяется, он хочет большего. «Батюшка, вот вы все говорите о стяжании Святаго Духа, как о цели христианской жизни. но как же, и где я могу его видеть?» «Добрые дела видны, а разве Дух Святой может быть виден? Как же я буду знать, что Он со мной?» На это преподобный Серафим отвечает. «Нам теперь кажутся странными слова Священного Писания в виде ладам Господа, ходящего в раю». Сравните Бытие, глава 3, стих 8. Или когда мы читаем у апостола Павла «Мы пошли в Ахайю, и Дух Божий был с нами». Сравните Деяния, глава 16, стих 6-7.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 Все еще не понимает и спрашивает, каким же образом узнать мне, что я нахожусь в благодати Святаго Духа? Старец отвечает, это очень просто. Он взял меня, продолжает рассказчик, крепко за плечи и сказал мне, «Мы оба, батюшка, теперь в Духе Божием с тобою, что же ты не смотришь на меня?» И я отвечал, «Я не могу смотреть, потому что из глаз ваших молний сыпется, лицо ваше сделалось светлее солнца, и у меня глаза ломят от боли». Отец Серафим сказал, «Не бойтесь, и вы теперь сами так же светлы, как и я. Вы сами теперь в полноте Духа Божия, иначе вам нельзя было бы и меня таким видеть». Я взглянул после этих слов в лицо его, и напал на меня еще больше благоговейный ужас. Представьте себе в середине солнца, в самой яркости его блистательных лучей, человека, с вами разговаривающего. Вы видите движение его рта, меняющееся выражение его глаз, слышите его голос, чувствуете, что кто-то вас руками держит за плечи, но не только этих рук не видите, но не видите ни самих себя, ни фигуры его, а один только свет, ослепительный, простирающийся далеко кругом и озаряющий ярким блеском и поляной, покрывающий ее снег и снежную крупу, осыпающую сверху и меня, и старца. «Что же вы чувствуете?» — теперь спросил меня отец Серафим. «Необыкновенно хорошо», — сказал я. «Да как же хорошо! Что именно?» Я отвечаю, чувствую я такую тишину и мир в душе моей, что никакими словами выразить не могу. «Это тот мир», — сказал отец Серафим, про который Христос сказал своим ученикам, «Мир мой даю вам, не так, как мир дает. Я даю вам». Евангелие от Иоанна, глава 14, стих 27. «Что же еще чувствуете вы?»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 Тогда душа человеческая преисполняется неизреченной радостью, ибо Дух Божий, радость, творит все, к чему бы он не прикоснулся. Это та самая радость, про которую Господь говорит в Евангелии. Женщина, когда рождает, терпит скорбь, потому что пришел час ее. Когда же родит, то уже не помнит скорби за радость, яко человек родися в мир». Сравните Евангелие от Иоанна, глава 16, стих 21. Эта запись Мотовилова с предельной ясностью раскрывает нам реальность религиозного опыта как основу веры и религиозного сознания. Повторим снова, религии рождаются не из умозаключений доказательств, а из исканий доказательств из духовной жажды и духовного голода всего существа человеческого. А про это искание раз и навсегда, навеки сказано. Ищущий находит, и стучащему отворят. Евангелие от Матфея, глава 7, стих 8. Конец книги. Февраль 2012 года. Звукорежиссер Людмила Каверзнева читала Наталья Карпунина.